притащился, чтобы выспаться как следует. Все шло, как в прошлый вечер. Хасина посидел в фуру, немного посмотрел телевизор и растянулся на постели. Наката мирно посапывал во сне. «Ну и ладно, будь что будет», — думал Хасина. «Пусть человек спит, раз ему хочется». И нечего тут голову ломать. Пол одиннадцатого Хасина уже спал. В пять утра его разбудил мобильник, заверещавший в сумке. Хасина открыл глаза...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 Себе дороже. Потом проблем не оберешься, Понимаешь? Зачем мне в это лезть? Вообще-то...